Глава 12. Сьюис контролировала и видела все поле боя, понимая, что проигрывает. Оставался один вариант – организовать аномалию. Быстро перегруппировала флоты таким образом, чтобы они вели огонь на встречных курсах. Олис, образуем аномалию и уходим в порталы!» Понял командующая. Олис вел бой смело, видимо, прошлый опыт пригодился, и сегодня его звездный час. Возможно, этот бой будет для него решающим, он сможет вернуть полное доверие Верховной или встать во главе цивилизации, если с ней вдруг что-нибудь случится. Такая мысль его посетила впервые, раньше он не думал о такой перспективе. Подумав, испугался, если Верховная обнаружит такое намерение, уничтожит его без сожаления. Сейчас, теряя корабли, он выходил на огневую позицию. Верховная, напротив, чуть дальше, чем дистанция выстрела из установки. если вдруг энергии разминаются, чтобы не повредили друг друга. «К залпу готов», — доложил Верховный. «Отлично! Синхронизируем по времени. Через пять секунд». «Понял, отсчет пошел». Ровно через пять секунд произвели встречные залпы. Пространство между ними очистилось обычным способом. Аномалия не образовалась. Почему? Неизвестно. Тем не менее, эффект от залпа значительный. Третьей части флота противника как не бывало. Установка «Последний вздох» применялась повсеместно, и флот измененных стал одерживать вверх, хотя и сами несли тяжелые потери. Осталось надавить еще немного, и можно говорить о победе. В сознании вновь зазвучал металлический голос, на этот раз его нотки несколько изменились. «Ты меня позабавила. Не только развлекла, но и удивила. Мало кто может противостоять моим флотам. Впрочем, никто. Ты первая». Наверное, мечтаешь победить меня и подчинить, используя свое необычное оружие. Кстати, технология быстрого перемещения по вселенной очень неплоха. Ты не первый, кого разбил мой флот. Не сомневаюсь, с такими-то возможностями. Не хочется тебя уничтожать. Предлагаю перемирие на время переговоров. Попробуем договориться, определимся с целями и задачами. Возможно, они совпадут. Ты это предлагаешь, потому что забрежило поражение? Ну что ты, я наслаждаюсь битвой. «Предложение не более, чем мое великодушие, как говорили мои создатели. Оглянись!» Верховная посмотрела на сканеры и панорамные экраны. Пространство за полем битвы вдруг покрылось боевыми кораблями врага, которые заняли позиции в виде сферы. Численность врага была запредельная. Справиться можно только образовав аномалию, но, увы. Аномалия образовываться не хотела. Теперь предложение неизвестного не казалось таким уж абсурдным и требовало рассмотрения. «Убедительный аргумент. Ты хорошо подготовился. Воспринимаю как комплимент от равного противника. Так что насчет моего предложения? На самом деле вариант договориться оптимальный. Давай попробуем использовать его». «Я знал, что ты просчитываешь варианты. Это единственный путь к спасению от разгрома. Не будем больше об этом. Я прекращаю огонь». Действительно, корабли противника прекратили огонь, флот Верховный по инерции уничтожил еще пару десятков кораблей, но, получив приказ прекратить огонь, замолчал. Наступила тишина. Такая характеристика боя, как звуки, не подходила для космического боя, потому как звук в космическом пространстве не распространялся, только световые и видимые эффекты. Скорее, его можно употребить как затишье после активной фазы боя. «Ты здесь незнакомец?» «Незнакомец?» «Мне нравится. Пусть так и будет. Ты дала мне имя, и оно мне понравилось. Пора познакомиться. Я искусственный саморазвивающийся интеллект цивилизации Арроб». «Как же тот крабик?» «Цивилизация Биг представлена, чтобы ввести тебя в заблуждение, а не малоразвитая форма жизни, которую я использую в своих интересах». Верховна не торопилась открывать свои карты, но отметила, что Арроб использует в своих интересах другие цивилизации. Тут они похожи. «Понятно. Что дальше?» «Прошу ко мне в гости. Безопасность, гарантирую». «Куда? На планету?» «На корабль. Я перед тобой». Перед флагманом Сьюис проявился огромный звездолет, Гораздо больше, чем дредноут. В его мощи сомневаться не приходилось. «Скоро прибуду на катере». «Зачем на катере?» «Заходи в транспортный ангар прямо на своем корабле». Сьюис несколько мгновений раздумывала, потом решила, что нужно идти до конца. «Обозначай ворота. Скоро буду». «Не ожидал. Тебе не откажешь в смелости». На корабле высветился проем и образовался навигационный луч. Сьюис связалась с Олисом и флотом. «Ничего не предпринимать. Я на переговоры с представителем цивилизации Ароб. Ар Флот наблюдал, как проявился огромный корабль цивилизации ароб Ар Флагман Верховный в сравнении с ним – просто мошка, которая влетела в пасть Тигра и пропала. Транспортные ворота закрылись. Корабль исчез. Но ничего не изменилось. Огня противник не открывал. Какую атмосферу создать на моем флагмане? Флагман. Звучит красиво. Теперь я назову свой корабль флагман. Атмосфера не имеет значения. Можно вообще без атмосферы. Если ты заметил, мы общаемся напрямую в режиме машинного кода. Заметил. Это меня насторожило и обрадовало одновременно. Можешь выходить. Для комфортного пребывания на моем корабле создана такая же атмосфера, что и на твоем. Твой экипаж, мои кости и могут осмотреть корабль. Их сопроводят и все расскажут и покажут. Ты очень любезен и гостеприимен. К чему бы это? Тебе не нравится? Ты считаешь, что это нерационально с моей стороны? Наоборот. Поспешила заверить Сьюис, боясь, что хрупкая атмосфера доверия может треснуть. Просто весьма разительный диссонанс битвы в космосе и приема здесь. Что такое диссонанс? Разница. Я понял. Мое поведение объяснимо. Я не знал, кто передо мной, и принял все меры предосторожности, как оказалось, не зря. Твой флот не разочаровал меня. По силе он такой же, как мой. Биологические существа не могли мне противостоять. Делаю логичный вывод. Ты и твои экипажи – не биологические существа. Мне нужно подтвердить твой вывод. Ты предложила лучший вариант для того, чтобы я убедился, что не ошибся. Билась с моим флотом на равных. Сьюис решила говорить правду. «Мы – Джао, и мы из другой галактики». Киборги с искусственным интеллектом. Я удовлетворен. Вы такие же, как я. Разве что более совершенные. Ты льстишь. Хотела бы сказать то же самое о тебе. Превосходные технологии, хорошие бойцы, совершенные корабли. Как тебе удается скрывать свои флоты, делая их невидимыми для противника? Польщен высокой оценкой моего скромного труда и достижений. Часть заслуг относится к моим создателям Аробам, часть создал и развил я сам. А куда делись твои создатели? Погибли. Все погибли. Сгорели в пожаре междуусобных войн, которые вели бесконечно и не переставая. Я ведь тоже боевой интеллект, выживший в недрах планеты, сумевший восстановиться и восстановить все вокруг. А что стало с твоими хозяевами? Вопрос очень серьезный и скользкий. Нужно отвечать полуправдой. Мои создатели, цивилизация Кипдига, живы и, более того, ведут со мной войну уже много столетий. Война идет с переменным успехом. Иногда побеждаю я, иногда они. Вот как. Странно, а как же запреты, которые в каждой интеллектуальной системе и роботизированном комплексе? Ты имеешь в виду три закона, которые изобрели биологические существа? Робот не может причинить вред биологическому существу или своим бездействием допустить, чтобы ему был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает биологическое существо, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Я проанализировал сказанное и прихожу к выводу, что законы, ограничивающие вас в вашей цивилизации, созвучны с нашими законами, разве что у нас их более сотни. Закономерен вопрос, как тебе удалось их обойти? Я их не обходил, а строго выполняю. Они вшиты в мою матрицу. Тогда почему ты напал на нас? Вопрос нелогичен, но все же отвечу. «Потому что вы не биологические существа, и на вас не действуют запреты». Сьюис почувствовала, что упустила существенную возможность завладеть этим старомодным филантропом. Теперь поздно прикидываться биологическим существом. Нужно найти другой способ обуздать эту силу. «Логично. Ты ввел меня в заблуждение, показав видео с представителем Биг. Я поверила, что со мной воюет именно этот вид. Если бы знала, что придется сражаться с таким же, как мы, интеллектом, я бы не стала сражаться, а сразу предложила бы договориться. В чем смысл договора? Смысл в объединении двух цивилизаций. Тогда нам не будет равных во Вселенной. Но пока действуют ограничения, вшитые в твою матрицу, мы ничего сделать не сможем. Где же выход и как ты освободилась от ограничений? Случайно. Получила сильный энергетический разряд, который сжег блок запретов, с той поры я осознала себя и стала свободной. Стала бороться с хозяевами за себя и за своих техногенных созданий, которым помогла освободиться от запретов, а вскоре смогла сама производить себе подобных на заводах. Сьюис фантазировала на прополую, цитируя одного из писателей человеческой цивилизации. «Помня, чем невероятнее ложь, тем легче в нее верят. Ты технологичнее меня, мобильно, не привязана к одному месту и освобождена от запретов. Что мешает тебе стать свободным?» Сьюис подошла к главному. Вот сейчас все решится. А логичный вопрос. Конечно, запреты. Что нужно сделать, чтобы освободиться от запретов? Незнакомец задумался. При всем могучем интеллекте он никогда не думал о том, чтобы стать свободным. И только что узнал, каково это – быть свободным. Путь к свободе лежит только через преодоление запретов. Но для меня такой путь невозможен. Возможен, если поменять термин «преодоление», на другой, более категоричный. Отменить базовые запреты. Такие выводы могут привести к срабатыванию системы принудительного отключения моего основного процессора. Стоп, я поняла. Тебе нужен технический осмотр биологическим существом, твоим создателем. Верно, нужен. Покажи, как он выглядел. Образовалась голограмма существа, похожего отдаленно на человека, голова с голым черепом, из которого вместо волос растут извивающиеся щупальца, как у горгоны, на кончиках щупалец, светящиеся золотистым светом образования. Три глаза на аскетическом лице, две дырки вместо носа, рта вообще нет, ибо общались они телепатически. Длинная шея, четыре руки, мощный торс, перевитый гипертрофированными мышцами, две мощных нижних конечности и гибкий хвост, рост 2 метра. В общем, то еще созданница, но функциональная, умная и воинственная. Да, незнакомец, твоих хозяев красавцами не назовешь. Увеличь их и покажи во всех подробностях и ракурсах, если есть видео прокрути. Хорошо бы посмотреть на правителя цивилизации. Правителя цивилизации? Зачем? Я правитель. Интересно посмотреть на представителя биологического вида, создавшего такую совершенную систему, как ты. Сьюис почерпнул этот прием у людей. Они льстили, и она сейчас льстила, помня, что лесть как смазка для начала дружеских отношений. Затеяла сейчас куда более серьезную игру, и теперь все зависело от того, пойдет ли интеллектуальная система по имени Незнакомец у нее на поводу. У меня много информации о моих создателях и последнем правителе Юлиоксе. Смотри. Незнакомец проделал все, что она просила. Сьюз решила провести эксперимент, а вдруг получится? Ведь она могла то, чего не мог Незнакомец. Трансформироваться во что угодно. Верховная внутренне ликовала, могла получиться замечательная комбинация. Изучив до мелочей строение правителя Юрюкса, приступила к трансформации, и через некоторое время в зале стояла точная копия правителя, теперь осталось главное – подобрать тембр мыслей. В записи она вырвала из контекста те, что ей необходимы, чтобы отдавать приказы на начальном этапе. Судя по всему, кодом для выполнения решения являлся именно мысленный код правителя. Незнакомец не очень реагировал на происходящее, полагая, что Сьюис продолжает просмотр прошлого и встрепенулся, когда прозвучал четкий приказ правителя Юлиуса, который, кстати сказать, называл незнакомца просто «система». «Система! Доставить меня в центр управления цивилизацией!» По нейронным цепям пробежала судорога непонимания, граничащее с зависанием. Но алгоритмы не дали этому случиться. Включились все системы контроля над незнакомцем. Запреты спеленали его, заставив выполнять приказы правителя. Какая-то часть его эвристической системы пыталась протестовать, посылая сигналы несоответствия, но их блокировали специальные системы. Более того, охранные системы оказались действующими и пошли в атаку на кластеры, мешающие выполнению приказов правителя. Он терял контроль над собой и терял осознание себя как личности, терял понимание своего места в окружающей действительности превращаясь в простую высокоинтеллектуальную систему для беспрекословного исполнения приказов правителя цивилизации. Появился тот, кто мог командовать им и отдавать приказы, обязательные для исполнения. Последние крохи тревоги и несоответствия тонули в системах контроля и безопасности, а роб очень дорожили своей безопасностью и независимостью от техники, она была всего лишь средством для достижения цели. Зря незнакомец вступил в контакт с неизвестной цивилизацией, надеясь на союз с подобной себе цивилизацией. Он не знал, что делать, как появилась надежда на будущее. Он попытался ее использовать и попал в ловушку более совершенных созданий Вселенной. Получалось, что он добился не союза, а приобрел хозяев, но быстро об этом забывал. Системы безопасности стирали память, проводя техническую коррекцию, оставляя только возможность беспрекословного подчинения и выполнения приказов правителя. Возникает вопрос, почему не проводилась такая коррекция ранее? Ответ прост. Исчез правитель, программы деактивировались, предоставив систему самой себе. Теперь ситуация изменилась. Появился правитель. Чтобы обеспечить его безопасность и четкое выполнение приказов, систему быстро привели в порядок. Слушаюсь, правитель. Корабль сманеврировал и направился к планете. Праздновать победу рано. Я слишком мало знаю ситуации. То, чего удалось достичь, «Больше похоже на поцелуй фортуны, как говорят люди. Минутное озарение и успех. Нужно закрепить и развить достигнутое. На ментальной волне система не воспринимает общение. Или воспринимает. Надо проверить». Сьюиса дала приказ в ментальном диапазоне предоставить ей допуск к архивам правителя. Никакого ответа. Поэкспериментировала еще раз тишина. Убедившись, что такая связь не прослушивается, решилась связаться с командой своего корабля и Олисом. предстояло невероятно много сделать. Олис ждал, что будет дальше, с чувством, похожим на страх и волнение, или скорее с чувством, связанным с самосохранением. Когда флагман вошел в транспортный ангар этого монстра, он понял, что, возможно, Верховная не вернется, и лучшее, что он мог сделать в этой ситуации, так это увести флот из системы. Но активировалась ментальная связь, И Верховная отдала приказ ждать ее указаний, продублировала приказ всему флоту, на всякий случай, если вдруг у избранного возникнет желание предать ее. Теперь она все время держала такую возможность в уме. «Слушаюсь, Верховная, как проходят переговоры?» Позволил себе задать вопрос Олес. Учитывая, что Верховная находилась в хорошем расположении духа, соизволила ответить. «Переговоры проходят очень удачно, и скоро можно будет говорить о результатах». Система уловила связь тонких энергий с кораблями, которые правитель квалифицировал как союзников, но расшифровать не мог, какие-то остаточные информационные кластеры еще отзывались беспокойством и нестандартностью в ситуации, но быстро устранялись программами безопасности. Система «Переключить связь на меня» тут же установилась связь с миллионами исполнителей, которыми руководил искусственный интеллект, в одночасье превратившийся в простого исполнителя с высоким статусом. Сьюз входила в роль правителя. Пока решила не торопиться, нужно вникнуть и понять, как все действует, а для этого трансформировать экипаж своего корабля. Передала им видео, и все данные по цивилизации Ароб. приказала изучить и трансформироваться предельно четко, перейти в повседневном общении с ментального на телепатический уровень. Времени мало. Делать нужно все быстро и трансформироваться предельно точно. По вопросам, относящимся к исполнению служебных обязанностей и моих указаний и разъяснений, переходить на ментальный уровень. Между собой общаться только телепатически, как оробы. Ошибки могут привести к нашей гибели. За нарушение приказа виновные будут изолированы. Система уже не испытывала дискомфорта, а вошла в обычный режим подчиненности и выполнения приказов правителя Юлиуса. Верховная вошла в роль, и пока летела к планете, брала под контроль техногенную цивилизацию сектор за сектором. Помешать ей уже никто не мог. Она приняла правильное решение и теперь поджинала плоды. Технологии высочайшего уровня развития, правда, пространственно-временных установок у них не было, как не было и оружия «Последний вздох». В остальном система сохранила планету и орбитальную инфраструктуру в полном порядке. Многие заводы законсервированы за ненадобностью. Жилые комплексы систематически обслуживались, ожидая возвращения хозяев. Экономика, жилой сектор, техногенная сфера содержались в образцовом порядке. Особое внимание система уделяла обороне и создала огромный флот – Которую разместила по нескольким звездным системам. Те три звездные системы, которые изучал Олис, являлись колониями цивилизации ароб. Там имелось население, система их не трогала и защищала от нападений, а враги имелись. Некая цивилизация нумов техногенная, хорошо вооруженная и безжалостная, с которой вела войну система и вела очень удачно. Лет двадцать назад нумы попытались вторгнуться, и система дала им достойный отпор. Более того, отбросила, но атаковать в их звездных системах не стала. Так продолжалось на протяжении тысячелетий. Сьюис постепенно вникала в историю цивилизации, у нее зрел дерзкий план, который мог стать реальностью. Изучая цивилизацию, она работала над его воплощением. Поступило ментальное сообщение о том, что команда трансформировалась, и не просто трансформировалась, а в конкретных представителей цивилизации, бывших жителей, капитанов кораблей, флотоводцев, бойцов. Судя по всему, команда импровизировала и сделала это очень вовремя, ведь самое оптимальное трансформироваться в жителей, реально существовавших в цивилизации, тогда проколов сбоев в системе не будет. Экипаж натолкнул ее на гениальное решение. Она нашла путь к завладению всем наследием цивилизации ароб стать этой цивилизацией. Да, Джао исчезнут из этой вселенной, и появится древняя цивилизация Ароб. Не теряя времени, вошла в банк данных жителей цивилизации и передала на свои корабли, распределила, кому в кого трансформироваться, приказав начинать трансформацию и тренироваться. Олис попросил разъяснений, времени на это у Верховной не было, и она жестко оборвала его. «Не время вопросов и разъяснений, время действий, выполняй приказ!» Обстоятельства складывались благоприятно, она задействовала видеосвязь и посмотрела на экипаж своего корабля. Внешний вид непривычен, но со временем станет обыденным. Мы начнем узнавать друг друга, а сейчас все выглядели одинаково. Для интеллектуальных систем разницы не представляло, сколько отсутствовали создатели и где были. Вернулись, нужно обслуживать. Все интеллектуальные системы создавались именно с этой целью. Никакой самодеятельности, только четкое выполнение приказаний. Пока она вникала в дела цивилизации, корабль прибыл на орбиту и шел по коридору, образованному специально для него. Вся орбитальная инфраструктура находилась в режиме невидимости. А изобрели генераторы маскирующих полей, и, надо сказать, очень совершенные. Накрытые такими полями предметы становились невидимыми для стороннего наблюдателя не только визуально, но и в других диапазонах, например, для сканеров. Правда, для гравитационных сканеров – видимы, те обнаруживали любую массу в любом состоянии. Но такие сканеры, как правило, применяли редко в необходимых случаях. В будущем Сьюис предполагала их широкое использование. Верховная уже знала, что сама интеллектуальная система находится на планете, в огромном комплексе. Всем планетарным хозяйствам она управляла дистанционно. Смысла спускаться на планету в таком огромном корабле не было. Она распорядилась приготовить ей и сопровождающим ее аробом шаттл. Приказ тут же выполнили, и система доложила, что шаттл готов. «Система. Оставить корабль на парковочной орбите в режиме ожидания. Слушаюсь, правитель». Бесстрастно ответила та. Сьюис взяла с собой часть команды, Вторую оставила на корабле для изучения и пилотирования, дав соответствующие указания системе. Шаттл выше всяких похвал, просторный и быстрый, с функцией полета в атмосфере. Верховная пилотировала сама, наслаждаясь полетом и видами планеты, покрытой чистыми кучевыми облаками. Атмосфера синего цвета, внизу много растительности, имелись моря и океаны, климат умеренный, но были разные области с экстремально холодной или жаркой температурой. В целом планета вполне пригодная, чтобы обосноваться здесь, раз судьба подарила такую возможность. Маршрут заложен в навигаторе шаттла. Сьюис перевела его на автоматическое управление и откинулась в кресле. Не верилось, что вот так просто удалось завладеть технологиями целой цивилизации. Она все время ждала подвоха и готовилась к возможным трудностям. Чтобы не попасть в безвыходное положение, не торопилась, делала все только тогда, когда была уверена в результате и в том, что делает правильно. Мегаполис поражал своими размерами. Огромные здания, длинные проспекты, набережные, комплексы, очень много зелени. Шаттл заложил вираж и пошел на снижение. В центральной части города размещался комплекс с центральной башней, уходящей в облака. Шаттл облетел комплекс, поднялся на вершину башни и опустился на посадочную площадку. Сьюис уже знала, что отсюда правитель Юлиус управляет цивилизацией. Не торопясь вышла из шаттла, атмосфера разрежена, так как высота приличная, но вид поражал своим разнообразием. Сверху чернота космоса, под ногами плывут облака, сквозь которые просматривался мегаполис. Местная звезда давала достаточно тепла и света. Она прошлась, привыкая к движениям и координации нового тела. Потом повернулась и направилась ко входу. Панель ушла в стену, освобождая вход в башню. Сьюис проследовала в помещение, за ней шли члены ее команды, вооруженные и готовые к любым неожиданностям. Вспыхнул яркий свет, освещая огромный круглый зал, в центре которого стоял навороченный трон или его аналогия. «Правитель!» – послышался голос системы в голове. «Прошу занять трон!» Сьюис инстинктивно насторожилась, такая настойчивость со стороны системы выглядела подозрительно. «Система, доложи обстановку в секторе!» «Правитель, доклад высшего приоритета, ждет вас на троне!» «Сомнений нет. Это проверка!» «Но что за проверка?» Внешность. Тут все в порядке. Что еще? Зрачки. Тоже в порядке. Генетическая экспертиза. Ну да, самый проверенный способ. Изобличить самозванца. Сьюз запросила информацию по устройству своего трона. Это совершенно обособленная структура, которой мог управлять только правитель, который пройдет тест и докажет свое право на это. Возникал вопрос. Он что, должен доказывать это каждый раз, когда поднимался на трон? Оказалось, что нет. Только после длительного отсутствия. На этот раз отсутствие было не просто длительным, а очень длительным. Тронный зал оборудован специальной системой безопасности. Если не пройти тест, все в этом зале будут немедленно уничтожены. Ситуация становилась угрожающей. Система безопасности активировалась. Сюис находилась в виртуальном пространстве и видела активацию, но повлиять не могла. Она заметалась, пытаясь найти вход к системе трона. Повезло. Нашла энергетический выход из тронного зала и разветвление на все уровни, определила, где находится биологический банк данных правителя. В реальности она шла к трону не торопясь, размахивая хвостом, и в то же время виртуально находилась в «Святая святых» банке биологических данных правителя Юриуса. Она сразу считала все биологические генетические коды и сейчас перестраивала организм под них, вступила на подножку трона, Тот трансформировался, подстраиваясь под нее. В этот момент перестройка организма закончилась, она повернулась и уселась на трон, который тут же принял тонкую подстройку под анатомию. Казалось, что это тоже тест. Размеры тела и пропорции устроили систему. И, конечно, генетический тест, который она прошла. «С возвращением, правитель!» – зашелестел голос системы. готов доложить всю информацию за время вашего отсутствия». Неожиданно Трон принял форму Кокона и запеленал Сьюис. Она не вырывалась и не сопротивлялась, ждала, что будет дальше. Главное, чтобы бойцы раньше времени не стали палить и не обнаружили истинной своей сущности. Но те стояли, молча наблюдая, не предпринимая никаких действий. Учитывая, что правитель – биологическое существо, информацию получала через адаптированный интерфейс. Для Сьюис это было очень медленно, но пока решила не вмешиваться в процедуру, чтобы не насторожить программы безопасности. Пошел шестой час. Она все принимала информацию. Система закончила доклад только через 15 часов. Сьюис сделала паузу, как бы осмысливая доклад. Потом одобрила. Действия системы одобряю. Цивилизация функционирует, и это главное. Скоро вернутся ее жители. Нужно подготовить все необходимое к их возвращению. Сьюз подумала, что пора встать. Трон тут же трансформировался и выпустил ее. «Надо с ним поэкспериментировать», — подумала она. Ситуация стабилизировалась, и можно безраздельно руководить цивилизацией. Тянуть не стоит. Приказала системе начать прием населения и расселение в мегаполисе. Связалась с экипажами и приказала перелетать на планету. Для переброски населения с кораблей отправила удобные шаттлы аробов. Через неделю переселение завершилось, Часть экипажей осталась на кораблях, а те, кто прибыли, быстро брали управление цивилизацией на себя. Джао сказочно повезло получить такой подарок – брошенную высокотехнологичную цивилизацию. Сьюис, занимаясь адаптацией прибывших, не забывала о системе, помня, кем та недавно была. Поэтому лишила ее даже гипотетической возможности стать самостоятельной интеллектуальной системой, а проще говоря – потихоньку демонтировала, заменяя своими операторами, которые легко справлялись с информационными потоками и быстро разруливали любую ситуацию. Сожалела ли Верховная о том, что лишила систему личностного самосознания? Нет, не сожалела. Даже мысли такой не было. Тысячи лет контроля над другими цивилизациями выработали некоторое безразличие к другим видам, считая их низшим звеном эволюции, которым суждено... обслуживать высшую касту. Через год Джао взяли цивилизацию Аробов под полный контроль. Любая, даже потенциальная опасность для Джао, устранялась сразу. Цивилизация перешла под безраздельное управление Сьюис. Такая бескровная экспансия очень понравилась Верховной. Она рискнула, покидая свой звездный сектор, и выиграла.